Однажды Ходжа, будучи софтой, слушателем медресе, отправился в деревню для сборов. Во время проповеди в мечети зашла речь об Иисусе, да будет над ним мир, и Ходжа заметил, что он находится на четвертом небе. Когда он выходил из мечети, к нему подошла старушка и сказала, «В твоей проповеди». Меня очень заинтересовало одно место. «Ты сказал, что Иисус, да будет над ним мир, находится на четвертом небе. Голубчик мой, что же он там кушает и что пьет?» Хаджа рассердился и закричал. «Ах ты дерзкая! Вот уж месяц, как я в вашей деревне!» Ты бы лучше спросила, что кушает и что пьет бедняжка Хаджа, а ты вздумала спрашивать меня о великом угоднике, залитом сиянием милостей на предвечном пиршестве на четвертом небе.